Они встали рано, чуть только начало светать. Быстро собрались, и примерно через два часа пути оказались у реки. В этом месте она была довольно широкая, и, как сказала Лиана, мелкая. За счет этого мелководья течение здесь было очень быстрым. Тут и там из воды торчали валуны, вокруг которых бурлила вода. Нужно было переходить реку вброд. — А у нее есть название? — спросил Сема. — Нет. Это немного странно, согласно. Но она здесь одна, и ее просто называют река. Когда кто-нибудь говорит река, то все понимают, о чем идет речь. Специально название никто не придумывал, а стихийно оно не возникло. Как-то так. Ясно. А какая здесь самая большая глубина? По пояс. Если не повезет, то по грудь, не больше. Значит, мне по шею, вздохнула Василиса. Я думаю, снимать одежду не стоит, продолжила ли она. Все равно намочимся. Тем более под ногами много острых камней. — Обувь тоже лучше не снимать. А когда переправимся, пожертвуем на просушку часик-другой. — Идет, — сказала Крис, подходя к нам. — Парсировать будем сходу? — Конечно. Чего время терять? — ответила Лиана и без долгих разговоров направилась к воде. Она вошла в нее стремительно, почти не задерживаясь. Вокруг ее ног сразу забурлили водовороты. Но она, не сбавляя ходу, шла все дальше и дальше, пока вода не поднялась ей до пояса и все время, пока шла, оставалась на этом уровне. Тем двинулся за ней. Вода была довольно холодная, видимо, сказывалась близость гор, откуда и текла эта река. Возле водопада было гораздо теплее. Следом направилась Сюз, ней рядом Крис и Валера, готовые подстраховать ее, если что. Она увидела их маневр, и на лице отобразилось недовольство. Не хотела, чтобы ее считали беспомощной и чрезмерно опекали. Замыкали переправу Сан Саныч с Василисой. Васе и вправду вода доходила почти до груди, и ей пришлось поднимать свой рюкзак выше, чем остальным. Оружие Сансанович у нее забрал, иначе бы ей пришлось совсем трудно. Когда Лиана дошла до противоположного берега, замыкающие были только на середине реки. Она повернулась и успела увидеть момент, когда Вася вдруг резко исчезла под водой. Сансанович, увидев это, дернулся в ее сторону, но, по-видимому, наступил на край той же ямы, в которую нырнула Василиса. Нога у него заскользила вниз, и он тоже стал погружаться все глубже и глубже. У него вырвался сдавленный крик, на который обернулся Валера, который сразу понял, что происходит, и двинулся к ним сквозь бурный поток. Василиса вынурнула чуть ниже по течению лицом к ним. Валера увидел, что ее несет прямо на здоровенный камень, еще немного, и она врежется в него головой. Желая ее предупредить, он скинул руку и заорал что-то нечленораздельное. Вряд ли Василиса поняла, что он имел в виду, но среагировала молниеносно. Она крутанулась и оказалась ногами вперед по течению. В следующее мгновение врезалась ими в камень и, слегка спружинив, замерла в таком положении, лежа на воде и упираясь в валун ногами. Сан умудрился удержаться на крови ямы и не упасть, и теперь вновь обрел равновесие. Валера двинулся к Василисе, чтобы помочь ей выбраться, но, зайдя почти по шею, остановился, держа вещи над головой. Дно под ногами продолжало опускаться. Все произошло довольно стремительно, и никто не увидел и не успел понять, как Лиана оказалась на месте инцидента. Но она уже была рядом с веревкой в руках. Она не стала заходить так глубоко, как Валера, и остановилась там, где ей было по пояс. «Выходи!» — крикнула она ему. «Будешь помогать?» Валера медленно стал двигаться назад. Сан Саныч уже оказался рядом. Лиана положила конец веревки на воду, и стала постепенно ее разматывать, давая ей спускаться ниже по течению в сторону Васи. Между ними было больше 20 метров. Василисе удавалось удерживать равновесие, уперевшись ногами в камень. Когда веревка, извиваясь в потоках воды, добралась до головы Василисы, Лиана крикнула ей, «Хватай веревку и наматывай на руку». Василиса не видела веревку и начала слегка вращать головой, стараясь ее увидеть и делать волнообразные движения руками, стараясь ее нащупать. Наконец веревка коснулась ее руки в районе локтя, и она молниеносно, как кошка, схватилась за нее. «Намотай на руку!» — крикнула Лиана. Василиса выполнила это и запрокинула голову назад, желая разглядеть, что происходит. Это была ошибка. На лицо ей накатила волна, она хрипнула воды, потеряла равновесие, и ноги соскользнули с камня. Хорошо, что Лиана к этому времени тоже успела намотать веревку на руку, и та не выскользнула. «Сан Саныч, подержишь? — спросил Валера, протягивая ему свои вещи и оружие. естественно, он опустил свои вещи на грудь, и Валера взгромоздил на них и свои. Спотившись за веревку, они вместе с Лианой подтащили Василису к себе, пока она не почувствовала дно и не встала на ноги. — Классная реакция, — сказала Лиана, сматывая веревку. — Я рюкзак утопила, — сказала Вася, глядя вниз по течению. — Черт с ним с рюкзаком, главное, что сама цела. Вот только не надо меня утешать, я все равно неудачница дня. Неудачник — это тот, для кого все закончилось плохо, а для тебя все закончилось хорошо. Это наоборот удача, — попыталась утешить ее Лиана. Но это не очень получилось, и Василиса молча побрела к берегу. Валера взял свои вещи и пошел за ней. Лиана оказалась рядом с Сан Санычем. Ты ее дольше всех знаешь, что с ней происходит. Я вижу, что ее что-то гложет. Это мое больное место. Не знаю, как ей помочь. Мне кажется, она просто еще не нашла себя в этой ситуации. Не поняла свою роль. Когда мы с ней вдвоем остались, все было проще и понятнее. И она была уверена в себе. А сейчас как будто потерялась. Не понимает своего места в коллективе. Комплексы какие-то повылезали. Хотя чему тут удивляться? Она еще ребенок, по сути. Ладно, что-нибудь придумаем, — сказала ли она. Она ценный член команды. Не пытайся быть циничной. Ты все равно хороший человек. «Не настолько, как вам кажется», — сказала Лиана, и, преодолевая водный поток, направилась к берегу. Тёма во всем этом вообще не поучаствовал. Пока он понял, что происходит, было поздно что-либо предпринимать. Но он не стал сильно переживать по этому поводу, поскольку все закончилось хорошо. Выбравшись на берег, они немного отошли вглубь леса и нашли солнечную полянку, чтобы просушиться. Никто не стал особо смущаться, все просто постягивали себя мокрую одежду и остались в нижнем белье. Одежду развесили и разложили на солнышке, там же выставили и обувь. Единственный, кто остался в одежде и решил сушить ее на себе, это была Лиана. Поддавшись общему порыву, Сема тоже разделся, но когда увидел, что Лиана этого не сделала, то пожалел об этом. Обратно одеваться в мокрое было глупо. Он понял, что Лиана этого не сделала не из стеснения, а потому что решила остаться максимально боеспособной и охранять группу. Он, конечно, не знал, что у нее была еще одна причина. Просушка мокрой одежды в лесу вызывала у нее плохие ассоциации из недавнего прошлого. Василиса, оставшись в трусах и утягивающем топе, который входил в комплект формы вместо левчика, стояла посреди поляны и, уперев руки в бока, щурилась на солнце. Сушила нижнее белье. Лиана подошла к ней. — Вась, пойдем, отойдем немного, нужно поговорить. Василиса кивнула и пошла за ней следом. — Когда подойдем вплотную, нужно будет сходить на разведку. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Почему? Я думала, с тобой Сема ходит. Да, мы с ним уже сработались. Буду откровенна. Мне не нравится твое состояние. А поскольку мы тут все зависим друг от друга, то это может быть проблемой. Я думаю, это очень крутая. Да ладно. Я не собираюсь делать тебе комплименты, но вижу твой потенциал. Если бы ты была ни к чему не способна, то какой из тебя спрос? Но ты способна. Поэтому и рассчитывают на тебя по-другому. Я вроде вас не подводила. Да, но если человек не в своей тарелке, то это лишь вопрос времени, и мне бы этого не хотелось. Думаешь, я ненадежная? Нет, не думаю, но считаю, что если ты не разберешься в своей голове, то можешь дать слабину в самый неподходящий момент. И думаешь, что совместное дело и риск помогут? Не знаю, я не психолог, но что-то делать нужно. Попробуем начать с этого, если ты не возражаешь. Ладно, как скажешь. «Ты тут командуешь?» «Думаю, ты мне не скажешь, что тебя тревожит. Но я тебя пытать и не буду. Не мое это дело. Только одно уточню. Давай». «Это не из-за Семы? Ты не ревнуешь?» «Что?» Василиса рассмеялась. «Нет, конечно же. Он хороший, но у меня на него видов нет и никогда не было. А если я что и говорю, так это пытаюсь поддеть просто. Шучу так?» «Ну хорошо, если так». «А у вас это того?» «Давай не будем об этом». Раз ты в этом не заинтересована, то я думаю, что и подробности тебе ни к чему. Дураку понятно, что между вами что-то есть. Ну, я думаю, того, что понятно, и так достаточно. Ладно, как скажешь. В общем, насчет вылазки я не против, только свистни. Хорошо, пойдем обратно. Когда одежда и обувь немного подсохла, Лиана собрала всех на совет. Часа через два-два с половиной мы дойдем до небольшого скального образования. Там очень много ходов и переходов. Отличное место, чтобы укрыться и организовать временный лагерь. Потом все останутся ждать, а мы с Василисом сходим на разведку. Если корабля там нет, будем решать, что делать дальше. Если есть, то мы спланируем нападение и постараемся все сделать сегодня же. Тёма немного удивился, что его не берут, но не стал возражать, решив, что так надо. Все оделись, и если одежда на солнце просохла, то обувь все равно оставалась влажной. Группа тронулась в путь, и, как и сказала Лиана, Через два с половиной часа дошла до того места, которое она назвала кальным образованием. То тут, то там из земли торчали куски скальной породы и огромные валуны. Располагались они в лесу довольно компактно, и проходы между ними образовывали целый лабиринт. Лиана провела их по этому лабиринту, и они оказались в каменном колодце с выходами на три стороны. «Интересное место, слегка похожее на западню», — сказал Сан Саныч, оглядываясь. «Да», — согласилась Леона. — Клаустрофобию тут можно обеспечить, и здесь действительно можно вляпаться в неприятности, если оказаться застегнутым врасплох. Но для того, чтобы этого не произошло, есть отличное средство, и она указала вверх на один из скальных уступов. — Оттуда открывается отличный вид. — Валер, покараулишь? — С радостью, — быстро согласился тот. Видно, ему тоже неуютно было в этом каменном мешке. — Сёма, ты сменишь его через час. — Крис, еще через час ты сменишь Сёму если нас к этому времени не будет. Дальше сами распределяйтесь. Но ничего не предпринимайте и ждите. Мы придем». «Получается, что вас так долго не будет?» – спросил Сема. «До места посадки не меньше часа пути, плюс обратная дорога, плюс там неизвестно, сколько времени уйдет». «Ясно». «Вась, ты готова?» «Берем только оружие, лазерные винтовки и что есть ближнего боя». «Я всегда готова на любую авантюру». «Хорошо. Тогда мы пойдем». «Валера, не откладывай». Лиана кивнула наверх и рукой показала на ряд последовательных уступов, по которым можно было взобраться наверх. Валера сразу же вместе с рюкзаком полез туда. Остальные стали скидывать вещи и рассаживаться. Это место тоже явно обжитое. Был свет от кострища, а у одной из стен валялась куча валежника, как будто бы случайно, но при внимательном рассмотрении становилось ясно, что это кто-то заготовил себе дров. — Костер не разводите, — сказала Лиана, пивнула Василисе, и они вместе пошли к одному из проходов в скалах. Валера уже залез на самый верх, его практически не было видно. Всему немного помялся, потом подошел к Сансанычу. Не подменишь меня, я хотел бы приглядеть за девчонками. — Я-то подменю без проблем, но тебе не влетит за самовольство, и сам уверен, что не напортачишь. На душе что-то неспокойно, я постараюсь незаметно на расстоянии за ними идти. Просто для подстраховки. Иди, если считаешь нужным. Подменить я тебя подменю, но смотри, не усложни все. Постараюсь. И Сема побежал в тот же проход, куда совсем недавно ушли девчонки. Василиса с Лианой долго шли молча. Наконец она не выдержала. У меня мама дома осталась. Не знаю, как она переживет то, что я не вернусь. У нее больше никого нет. Лиана ничего не сказала, и они опять шли какое-то время молча. Я думала, ты скажешь, о чем ты думала, когда сюда ехала, здесь же умереть можно, что это же был тур на выживание. Я так подумала, но говорить это было как-то банально, и так все понятно. Да, мозгов, видно, у меня не хватило. Я, наверное, где-то в душе твердо верила, что со мной ничего не может случиться, что уж я-то выживу. Мне кажется, у этой уверенности были основания. Ты бы хорошо справилась, если бы тебя не подставили. Утешаешь? Нет, я правда так думаю. Того, что произошло, предположить было невозможно. Так что, возможно, ты была права. — Все равно. Безответственно так с мамой поступать. — И с этим соглашусь. — А твои родители живы? — Не знаю. Это я и хочу выяснить. Бабушка умерла, мама очень давно исчезла, и о ней вообще ничего не известно. Отец с дедом пропали по очереди, отправившись в одно и то же место. Вот их я и надеюсь найти. Больше у меня никого нет. Это все, кто был на этой планете. Тут получается вопросов больше, чем ответов. чувствую. Не стоит. Я уже давно с этим живу и смирилась с тем, что не могу изменить, но планирую изменить то, что в моих силах. Тебе сложнее. Для тебя все это сейчас происходит. И нужно время, чтобы пережить. Если это вообще можно пережить. Можно. Все можно пережить. Мой тебе совет. Хочешь вернуться к маме, поставь себе такую цель. Но цель на дальнюю перспективу. Вдруг ситуация изменится, и у тебя появится такая возможность. А сейчас живи здесь, наладь контакт с теми, кто тебя окружает, устраивайся. Только так ты сможешь приблизиться к осуществлению главной цели. Если сейчас начнешь биться головой об стену, то велика вероятность, что расшибешь лоб и ничего не добьешься. Оно, конечно, правильно, но говорить легко. Говорить всегда легче, чем делать, но тебе повезло. Ты встретила хороших людей, они помогли тебе выжить. Держись за них. По крайней мере, пока. Со временем у тебя появятся другие интересы, люди, планы. Но цени то, что есть. Да я ценю, только собраться не могу. Хочешь подарок? Ну, не знаю. Наверное, да, смотря какой. Может, тебя это хоть немного, но утешит. Мне 150 лет. Да ладно, но даже если это правда, в чем же здесь подарок? А в том, что здесь люди не стареют. Ну, почти. В общем, очень медленно. Почему? Никто не знает. Это одна из причин войны за эту планету. Не очень-то верится. Я знаю, верить или нет, это твое дело. Но это факт. Люди живут здесь сотни лет. И для этого не нужно здесь родиться. Каждый, кто сюда попадает, испытывает это на себе. Это практически бессмертие. Странно, что вас не вытравили отсюда и сами не заселили планету. Пытались, но у них возникли другие сложности. Со временем все узнаешь. Я, честно говоря, даже не знаю, подарок это или нет. Жить долго – это только на первый взгляд привлекательно. Но как представишь – не знаю. Да ты философ. Скажу тебе по собственному опыту, хотя я здесь родилась, и опыту тех, кто прилетел, но очень давно. Время жизни начинаешь воспринимать по-другому. Строить планы, распоряжаться своим временем. Все по-другому. И это воспринимается совершенно естественно. Как только привыкаешь к этой мысли – Жизнь других людей, не с этой планеты, сразу начинает казаться чем-то вроде жизни насекомых, очень короткой. Смотришь на них и думаешь, боже, как мало вам отпущено, вы же ничего не успеваете, не имеете возможности почувствовать вкус жизни, все время торопитесь. И понятно, времени-то мало, то есть мы для тебя насекомые? Нет, вы-то уже здесь, и здесь и останетесь, просто нужно привыкнуть к этой мысли. вы крутилась Вася шлепнула себя рукой по ноге, и они оба негромко рассмеялись. «Ладно», — прервала их веселье Лиана, — «посмеялись и хватит. Пора соблюдать режим тишины. Мы уже довольно близко». Дальше они шли молча. Через полчаса они забрались на холм, за заросший лесом, на вершине которого росло огромное раскидистое дерево. Лиана подошла к нему и ловко стала карабкаться наверх по толстым стволам. Василиса последовала за ней и где-то на середине дерева обогнала ее и как обезьянка ловко вскарабкалась на самую верхушку. Лиана догнала ее, когда она уже нашла толстую горизонтальную ветку и сидела на ней верхом, болтая ногами. Она села рядом, взяла винтовку и стала через оптический прицел вглядываться вдаль. Вася последовала ее примеру, достала из-за спины свою и стала тоже смотреть вдаль через прицел. «Видишь?» – просила Лиана. «Пока нет, только деревья». Лиана взглянула на нее. «Бери левее». Василиса постаралась поймать стволом направление винтовки Лианы. Ага, есть. Вон он, вижу, торчит. Значит, не улетел. Осталось только его выпотрошить. Отсюда плохо видно. Непонятно, сколько там людей и как устроен периметр безопасности. Если нас не ждут и охрана слабая, может нам втроем все провернуть? Втроем нас же двое. Ну, на самом деле трое. мы идет за нами от самого лагеря. Видно, захотел подстраховать. Очень мило с его стороны. Мила, только ты ему об этом не говори. Нужно будет устроить ему выволочку. Он должен был лагеря хранять. Ты очень сильно на него не наседай. Он хочет вести себя как мужчина, а рядом с тобой это, похоже, трудно. Думаешь, может, ты и права, но если его не сдерживать, может угробить тебя. Его навыки отстают от его импульсов. Ой, мы прям болтаем как за взятые подружки. Ты специально это делаешь? Откровенничаешь, чтобы возникло взаимное доверие. Отчасти. Но с другой стороны, я ведь тоже человек, и мне тоже хочется иногда поболтать и посоветоваться. Или по мне не похоже. Честно говоря, да. Ты производишь впечатление все знайке и все умейке. И кажешься немного черстой. Хотя, наверное, это и не так. Не так. Просто ситуация, в которой мы все болтаемся, не из легких. К тому же чувствую ответственность за вас. Правда? Да. Я сама на себя это взвалила, но теперь придется нести. Давай подберемся поближе и попробуем разглядеть все получше. — Тему позовем? — Нет, зачем? — Пускай побудет в резерве. Заодно попрактикуется вслежки и чтение следов. — Как у тебя все продумано? Ты всех нас так воспитываешь? — Нет, только иногда, по ситуации. — Никакого плана нет, — ответила Ниана и стала быстро спускаться вниз. Они осторожно стали приближаться к месту посадки. Двигались очень медленно, так как опасались ловушек и систем слежения. Но ничего такого им не встретилось, пока они не вышли в зону прямой видимости. Корабли стояли на очень большой поляне. Их оказалось три. Вокруг них была натянута металлическая сетка, которая охватывала довольно большую территорию. С одной стороны в ней были устроены ворота. Корабли стояли треугольником, и на двух его гранях размещались боевые роботы на ногах по принципу шагохода, по четыре ноги у каждого. Ростом они были метра по три. Сверху, напоминая голову человека, располагался шар, который служил органами чувств и связи. Во все стороны смотрели стволы орудий, как простых огнестрельных, так и лазерных. Были гранатометы и даже поздоровенные плазменной пушки у каждого. Это были военные роботы, а с ними шутки плохи. Что ли оно несколько озадачило, совершенно не было видно людей, ни одного человека. Между кораблями стояли два открытых автомобиля на больших колесах, несколько шагоходов, что беля ящиков, но ни одного человека. «Ну что, не судьба?» — шепнула Василиса. «Я сначала так подумала. Но ты смотри, нет людей. А это шанс. Ты что, не видишь этих монстров, утыканных стволами? Это ты называешь шансом?» «Это быстрые, сообразительные, но железяки», — ответила Лиана. Спасавать перед ними как-то недостойно. Вот были бы здесь люди, тогда можно просто разворачиваться и уходить. А так...» А может, они здесь есть. Может, они внутри кораблей. Все? Ну да. Может, у них тихий час. Смешно. Это все вообще похоже на ловушку. Мне здесь не нравится. Да, есть какое-то чувство. Может, ты и права. Девочки, хватит там прятаться. Положите оружие и выходите на открытое место. Ваши друзья у нас. Остались только вы. Мы не причиним вам вреда. Нужно поговорить. Голос раздался откуда-то сверху и заполнил собой все пространство. Еще не успела дозвучать первое слово, как Лиана сорвалась с места и, схватив Василису за руку, кинулась через лес. Когда прозвучала фраза, что они схватили их друзей, Василиса попыталась остановиться, но Лиана с такой силой рванула ее за руку, что чуть не оторвала ее. Вася решила не сопротивляться. Они неслись через лес, как угорелые, но в их стремительном побеге чувствовалась какая-то система. Лиана вела их не просто так. Она прекрасно знала, что делает. Она меняла направление и пыталась запутать следы. Они выскочили на небольшую полянку и на противоположной стороне увидели группу солдат. Те резко скинули оружие. Лиана что-из-силы толкнула Василису в сторону, так что она кубарем полетела с небольшого пригорка и упала в ложбинку между деревьями. А сама успела только шагнуть за ствол дуба, когда там, где они только что были, засвистили пули и полетела кора, выбитая ими из деревьев. Когда первый залп стих, Лиана попыталась выглянуть из-за дерева, но вновь зазвучали множественные выстрелы и опять полетели щепки. Вася слегка высунулась над корневищем дерева и, выставив винтовку, глянула в прицел. Она поняла, что ее не видят. Нападавших было семеро, по крайней мере, столько она насчитала. Перезарядка три секунды. Успеет ли она снять троих, пока по ней не начнут стрелять? Она прицелилась в лицо одному, что стоял с краю, и выстрелила. Тут же прицелилась во второго, который был рядом. Но он уловил падение соседа и повернулся, поняв, что по ним стреляет. Крикнул и бросился на землю, но упал уже мертвый. Вася его успела достать. Поняв, что заварушка началась, Лиана быстро высунулась с другой стороны дерева и из простого огнестрельного пистолета, без всяких умных пуль, двумя выстрелами выбила двоих. В ответ вновь зазвучали выстрелы но гораздо более редкие, чем сначала. «Было семь, осталось три», — крикнула Вася, которая успела увидеть выстрелы Лианы, и поползла менять позицию. «Мальчики, да у вас проблемы!» — крикнула Лиана. Она сняла с пояса светошумовую гранату и резким движением швырнула ее из-за дерева. Потом, практически одновременно со взрывом, шагнула на открытое пространство и разрядила все оставшиеся патроны в то место, где залегли военные. В ответ выстрелы не зазвучали. «Надо уходить!» — крикнула она Василисе. «Девочки, перестаньте убивать моих людей. Они, конечно, сами виноваты, что не могут с вами справиться. Но если вы убьете еще хоть одного, я убью одного из ваших, например, блондинку. Она все равно ранена». Как только зазвучали слова, они взглянули вверх и увидели источник звука. Это был полутораметровый диск, который завис над поляной на высоте 10 метров. Лиана уже успела перезарядить пистолеты, и разрядила одну из обоим в этот диск. На словах «они, конечно, сами виноваты» выстрелы достигли цели, и диск отскочил на пару метров вверх и сделал небольшой круг. Голос немного поплыл, но тут же выровнялся. Диск опять замер, но чуть выше. Леона отбежала под прикрытие деревьев поближе к Василисе. На противоположную сторону поляны из леса выбежало несколько шагоходов. Таких они еще не видели. Четырехногие, похожие на роботов охраны возле кораблей но эти управлялись людьми. На каждом сверху находилась одноместная бронированная капсула, из которой торчало несколько столов. На одном спереди была привязана Сюз. Наверное, он не просто так угрожал убить именно блондинку. Больше никого из их друзей видно не было, но теперь ясно, что их правда схватили. Оставалось надеяться на Сему, что он на свободе. Но где он и сможет ли что-то предпринять, оставалось неизвестным, но не было сомнений, что попытается. «Хватит играть в войну. Вы уже проиграли. В лесу очень много моих людей, и кольцо вокруг вас сжимается. Вам не уйти. Вы достигли предела своих возможностей». Лиана увидела множественное движение с противоположной стороны, и вскоре уже можно было различить идущих через лес людей. Да, их было слишком много. Похоже, они и правда проиграли. «Не отобьемся. Придется сдаться», — сказала Лиана, повернувшись к Василисе. «Прости». «Виноваты не ты, а они. Не нужно брать на себя чужую вину». Вася встала и швырнула винтовку на землю. Лиана сделала то же самое. Потом туда полетели пистолеты. Лук Лиана на этот раз оставила в лагере. «Молодцы. Давно бы так. Не сопротивляйтесь. Сейчас на вас наденут наручники и отведут на нашу базу. Там мы поговорим. Все вместе». Похоже, говорит тот, который себе Иус привязал на капот. «Это главное у них. На него мы и охотились» тихо сказала Лиана Василисе, а так и внула в ответ. Солдаты, которые шли из леса, уже приблизились к ним. Подошли молча, быстро обыскали и, надев наручники за спиной, повели через лес пешком. Идти было недалеко, они мало успели пробежать. Пеших солдат Лиана насчитала 14 человек. Не так уж много, поначалу ей показалось больше. Но они были хорошо скоординированы и поэтому оказались все в одном месте в одно время. Больших шагоходов было пять. Должны быть еще люди, по крайней мере, те, что ведут их товарищи, если их не убили. Но они оказались живы. Когда девушки дошли до лагеря, друзей как раз привезли на гусеничном вездеходе. В конвое было семь человек. Все было кратно семи. Такого размера были у них взводы. Те, которые ехали на шагоходах, к солдатам не относились. Это было руководство. Все мы нигде не было видно но она не представляла, что он сможет сделать. Только солдат, боевые роботы. Это было просто нереально. Даже для нее, даже для всех них. «Снимите девочку», — распорядился тот, который вылез из командирского шагохода. Это был мужчина лет шестидесяти, но в отличной форме. Очень крепкий и спортивный. Под одеждой читались мышцы. Бойцы кинулись исполнять его приказ и опустили сюс на землю. Она была вымотана, но держалась молодцом. Старалась сохранить достоинство. Из другого шага вылез молодой парень, подросток. Он был не в военной форме. В чертах лица угадывалось довольно явное сходство с главным. «Не хватает одного, того, который мне нужен. Надеюсь, он не сдох еще. Я хочу сам его прикончить», — сказал он. «Ты говоришь как маньяк. Мы охотники, и у нас есть свои правила», — ответил ему главный и продолжил, уже обращаясь к пленникам. «Простите моего сына». Он еще слишком молод и горяч, но это ничего. Со временем он наберется опыта и помудреет. Научится убивать людей по правилам, — не сдержалась Василиса. О, в этом как раз ваша ошибка, то, что вы считаете себя людьми. Это не так. Вы — дичь. Дичь для охотников. Просто здесь это для вас очевидно. А в обычной жизни вы выполняете ту же функцию, но предпочитаете этого не замечать. Но суть от этого не меняется. Тогда зачем же разговаривать с дичью, Не унималась Василиса. «Ты права, я этого никогда не делаю, но вы — это особый случай, поэтому снизойду». И он широко улыбнулся. «Мы понесли довольно большие потери, много людей погибло. Повторяю, людей, в отличие от вас. Эта охота войдет в историю, несмотря на всю вашу предкость. Нам удалось вас перехитрить и взять живыми всю вашу компашку. Не всю, одного не хватает», — не унимался младший. «Заткнись». «Если ты будешь меня перебивать, то тебя запрут в грузовом отсеке, и ты пропустишь все, что будет дальше». Патону было понятно, что он не шутит. «Так вот, пока вы живы, охота не окончена. Я долго думал, что же мне с вами делать. Если выпустить вас в лес и, как обычно, поохотиться, то это чревато большими потерями. Мы и так вас еле поймали. Нужно другое решение. У меня есть несколько идей. Подумываю устроить гладиаторские бои. Знаете про такое?» Это из древней истории Земли. Многие слышали название, но не знают, откуда оно пришло. Или все-таки устроить охоту, но оставить часть в заложниках, чтобы дичь соблюдала те правила, которые мы ей продиктуем. Я так устал за вами гоняться, что даже не было времени обдумать это как следует. Он повысил голос, чтобы все его слышали. Сегодня отдыхаем, завтра будем развлекаться. И уже тише сказал охране, которая рядом. Этих отведите и заприте в грузовом трюме. — Всех вместе? — просил один из солдат. — Да, пускай вместе, какая разница. Не думаю, что они смогут что-нибудь учудить. — Пускай попробуют, а мы посмотрим. Охрана, подталкивая стволами своих ружей в спины, повела всех к одному из кораблей. — Да, — крикнул им вслед старший, — а куда вы дели наш корабль, а? Нам бы хотелось его вернуть. Все стали недоуменно переглядываться. — Хотите сказать, что впервые про это слышите? — что здесь нашелся еще кто-то столь же отчаянный. Но все приметы указывают на вас. Ладно, завтра поговорим. И учтите, вам придется рассказать все, что знаете. Хотите вы того или нет?» Он круто повернулся на каблуках и пошел к среднему кораблю, где, видимо, находился его штаб. Внутри грузового отсека корабля не было ничего, только железные стены, пол и потолок. Все подавленно молчали. Лиана села на пол, скрестив ноги, и задумалась. «А что там он говорил про корабль?» — сказала Василиса, обращаясь к Лиане. «Ну, скрывать нет смысла. Мы с Сёмой угнали у них один из кораблей». «И где он?» «Об этом знаю только я, а я никому не скажу. Это моя добыча». «Значит, мы все это время могли улететь?» — спросила Крис, которая старалась уложить СЮС на пол поудобнее и подложила ей под голову свою куртку. «Не могли. С планеты невозможно улететь. Все пространство контролируется со станции». «Зачем тебе тогда корабль?» – удивился Валера. «Это капитал. Он очень дорого стоит. Но кому он нужен, если улететь невозможно? Какая разница, если его можно дорого продать? Один корабль стоит многих лет, а то и десятилетия работы». «И мы поперлись в ловушку ради заработка, когда у тебя все это время был целый корабль», – возмутилась Василиса. «Корабль мой. А здесь мы хотели заработать для вас. Мало ли что у меня есть. Я не занимаюсь благотворительностью». «Не советую сейчас вообще раскручивать эту тему. Уже начались взаимные упреки и обвинения. Если мы все переругаемся, делу это не поможет». Сан Саныч откашлялся. «А что, если предложить обменять им корабль на наши жизни? Как такой вариант?» «Ты серьезно? Для них корабль — это мелочь. Просто дело принципа — вернуть то, что у них забрали. Потом можно хоть взорвать, главное — вернуть. Такие люди». «Согласен». Но я думаю, нужно озвучивать все варианты. Лучше как раз ничего не озвучивать. Почему? Нельзя же сдаваться. Нас наверняка слушают. Я специально про корабль рассказала, чтобы к вам вопросов не было. Вообще, если они вздумают нас пытать, чтобы выяснить какую-то информацию, рассказывайте им все. Ни к чему терпеть. Вы все равно ничего не знаете. Ни того, что для них важно. Ни того, что может кому-то навредить. Сан Саныч дернулся, видно, хотел спросить, а ты? Но вовремя осекся, чтобы не подставлять Лиану. Повисла пауза. Все молчали, либо не зная, что сказать, либо не желая быть услышанными. Первая не выдержала Василиса. И что делать? Думать? О чем? Ну, например, в каком порядке мы будем их убивать? Шутишь? Нет? Опять повисла пауза. Никто не понял, серьезно ли говорит Лиана. Но почему-то всем вдруг показалось, что она именно об этом и думает. Повисшей тишине далеко и глухо прозвучал взрыв. Через какое-то время еще один.